Глава 44. Когда подполковнику сообщили последнюю новость, он с облегчением выдохнул. Потом увидел рапорт и отарапел. Что-то не так, забеспокоилась Леночка, видя, что начальник изменился в лице. Голембо перечитал текст и грузно шлепнулся в кресло. «Нет, все прекрасно!» Он издал фальшивый смешок. «Просто конгениально!» «Я напечатала точно, как сказал капитан Беленький», решила на всякий случай оправдаться секретарша. «Будут какие-нибудь указания?» «Пока нет. Мне надо все обдумать. Может, кофе или чего покрепче?» Не поднимая глаз на Леночку, подполковник махнул рукой, приказывая ей выйти вон. Та с превеликим облегчением и радостью подчинилась, отметив про себя, что начальник просто осатанился вчерашнего вечера. Оставшись в одиночестве, Михаил Иванович на некоторое время прикрыл глаза, пытаясь осмыслить только что прочитанное, затем снова уставился на рапорт. — Это тебе шах, Фишер Хренов, — проворчал он. Работавшая ночью на ресепшен в Ритцкарлтон девица опознала по фотографии Анну Нежданову, сообщила, что та была с мужчиной и указала апартаменты, в которых они останавливались. Потом, после долгих препирательств, ей, видишь ли, не велено разглашать конфиденциальную информацию о клиентах, им удалось-таки добыть номер банковской карты, которой было оплачено все веселье. В результате спустя нескольких часов на столе перед голембой лежал отчет – где черным по белому было написано имя сообщника Неждановой – Степан Евграфов. Подполковник перечитал рапорт и сглотнул образовавшийся в горле Ко. Такого оборота дела он не ожидал. Судя по пропавшей видеозаписи, этот самый Евграфов явно клеился к Неждановой на презентации. Долго разговаривал с ним в витрины с колье, потом пошел к бару за спиртным, только донести не успел. Теперь же вся эта ситуация представала совсем в ином свете. Имея реквизиты банковской карты и сопоставив всю имеющуюся информацию, можно было легко проследить весь их дальнейший путь. Покинув галерею, они отправились вначале к Орецкому, затем к Романову, потом переночевали в Ридскарлотон, где, кстати, по показаниям горничной у них была интрижка, затем отобедали в клубе «Ампир», а потом купили норковую шубу в элитном бутике. Пожалуйста, все ходы зафиксированы. Крякнув, Галемба вытащил сигарету, закурил и, обругав про себя секретаршу за то, что она, как всегда, не вовремя унесла мыть пепельницу, стряхнул пепел прямо на бумаге. Лучше бы его глаза не видели этого рапорта вовсе. В дверь поскреблись и в щель просунулось слегка помятое лицо Беленького. — Михаил Иванович! собрать данные на Степана Евграфова?» Спросил он, ни капли не смущаясь, что его сюда, собственно, не приглашали. Колембо хотел было запустить чем-нибудь в эту ненавистную физиономию, как всегда, не выражающую ничего дельного, и пошарил глазами по столу, но ничего увесистого под руку не попалось. Кружку жалко, любовница на 23 февраля подарила. За новой пепельницей лезть в шкаф лень, да и тоже жалко, поэтому ограничился семиэтажным матом. Когда, наконец, его немудренная рулада смолкла, капитан, все с тем же, не выражающим ничего дельного лицом, плавно ретировался туда, откуда появился, в коридор, то есть. — Нужно ли мне досье на Евграфова? А то я сам не знаю, кто такой этот Евграфов! — почему-то, злясь на самого себя, крикнул ему вдогонку големба Ответить ему было некому, и он снова раздраженно затянулся сигаретой. и угораздило же эту Нежданову связаться именно с Евграфовым. И что он только в ней нашел? Наверняка ведь привык к отборным дамочкам с подиумов. Любую бери, а тут вдруг на село потянуло. Прямо как в анекдоте, когда воротят от шампанского с устрицами и хочется сермяжной водочки с соленым огурчиком. «Кстати, самое время хряпнуть виски», — подумал подполковник. «Погреться не мешает». У него как раз имелась бутылочка односолодового шотландского. С Нового года берег. Выдвинув тяжелый ящик, Михаил Иванович открыл круглый металлический футляр и, допив остатки чая, плеснул в кружку виски, щедро плеснул. «Ну, за правосудие!» Он отдал честь портрету президента, висевшего, как и полагается, над столом, и одним махом выпил все. Горло охватило щекочущее пламя и, медленно согревая внутренности, осело в желудке. Посмаковав это приятное ощущение, Колембо достал из папки фотографии беглецов, сделанные камерой наблюдения в отеле, и закурил новую сигарету, всматриваясь в их лица. А вообще-то нельзя не признать, что это нежданного тоже штучка. Блондиночка, глаза большие, не толстая. «Лоску, конечно, нету, но если приодеть, припудрить, то...» Потом он перевел взгляд на Степана Евграфа и снова горло подкатил ком. «Да почему же так не везет-то? Выследить Нежданову и поймать было вполне реально, а теперь с таким кандидатом в сообщники себе дороже выйдет». Михаил Иванович встал, прошелся по кабинету, раздумывая. «Других подозреваемых у него нет, да и вряд ли будут». Если только дождаться, пока пейнит всплывет где-нибудь в Бразилии, и тогда уж по цепочке искать вора. Но на это могут уйти годы, даже десятилетия. Нет, не такой вариант ни к черту. Докурив сигарету до фильтра, колемба бросил ее на пол и затушил ботинком. На линолеуме тотчас же образовалась уродливая черная клякса. Вернулся к столу, налил в чашку еще виски и опрокинул внутрь. А может, все-таки попробовать дальше гнуть линию с Неждановой? Ведь она была во время кражи рядом с колье, и потом ее пальчики остались и у Корецкого, и у Романова. Что ж, столько улик, и все случайные? не это она однозначно связана с этим делом. Хотя все это теперь не имеет значения. Приглянулась она Евграфову, иначе не стал бы он с ней везде таскаться. Тем более, что его отпечатки тоже нашли и там, и там, и выгораживая себя, он про нее не забудет. Это в его интересах. Дверь снова поскреблась и, снова не дожидаясь разрешения, показалось лицо Беленького, на этот раз чем-то явно обрадованное. — Ну, — взрывел големба примериваясь к чашке. — Только что выяснили, и что? — подполковник сжал снаряд в руке. Степан Евграфов час назад звонил одному из наших людей и интересовался адресом Андрея Маховича. А вот теперь партия перешла в эндшпиль. Колембо распахнул пиджак, пристегнул к поясу кобуру с пистолетом и вызвал опергруппу.